Глава пятнадцатая. Стена плача. Продолжение. Пусть я знаю, что любовь в сказке, все равно наверняка буду через несколько лет гордиться тем, что верил в нее. Этого никто никогда не отнимет у нас с Анной. Мы верили в любовь, от всего сердца верили. Мы мчались, чертя голову на мулету из железобетона. Не смейтесь, никто ведь не смеется над Дон Кихотом, хоть он и сражался с ветряными мельницами. Долго единственной целью моей жизни было саморазрушение, а потом мне вдруг захотелось счастья. Это ужасно, я сгораю со стыда, простите меня. Однажды я поддался вульгарнейшему искушению побыть счастливым. Мне еще предстояло узнать одну вещь. Это как раз и был лучший способ саморазрушения. Сам не знаю, зачем я согласился поужинать у Жан-Жоржа. Есть по-прежнему не хочется. На сей счет я к себе строг. Никогда не ем, пока не проголодаюсь. Вот он высший шик. Есть только, когда ты голоден. Пить только, когда тебе хочется. И трахаться только, когда у тебя стоит. Ну да ладно. Не ждать же голодной смерти, чтобы повидаться с друзьями. Жан-Жорж наверняка опять пригласил всю орау малахольных рыцарей моих лучших друзей. Никто не будет говорить о своих проблемах, щадя остальных. Им своих хватает. Сменим тему, чтобы заглушить отчаяние. Я ошибался.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 Я опускаю глаза, чтобы скрыть их подозрительный блеск. Шмыгаю носом, вроде бы я простужен, лепечу. Эм, нет, правда, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Перестань, кто? Я ее знаю. И тогда я еле слышно, скрипя сердце, изжав коленки, выдаю сердечное признание. Ее зовут Алиса.